Диана с головой погрузилась в расследование. За уикенд ей удалось кое-что выяснить. Но главное начиналось здесь и сейчас. Она миновала гранитный акведук, обогнула круглую площадь на въезде в квартал Бельведер и по правой стороне отыскала улицу Гамбеты, над которой проходила железная дорога. Вытянувшиеся в тесный ряд старые дома, похоже, стояли тут целую вечность. Дом номер 58 оказался трехэтажным кирпичным строением с черными железными балконами, грязным и обветшалым. Диана без труда припарковалась и вошла в подъезд. Грязные почтовые ящики, выкрашенные в бурый цвет стены. Даже запах отстоявших под лестницей мусорных баков вписывался в общую картину. Затхлый, прогорклый. Он лучше всяких слов мог поведать историю этого жилища. Свет не горел и уже никогда не загорится. На самом верху заплесневелой картонки со списком жильцов Диана нашла нужную ей фамилию. Она вытянула ее из Патрика позвонив ему домой накануне вечером. Ступени скрипели, рука липла к перилам. На Диане был синий-зеленый дождевик, поскрипывавший при каждом ее шаге. На плечах блестели дождевые капельки, что по непонятной причине успокаивало ее. Диана добралась до площадки третьего этажа и позвонила в левую дверь. Реакции не последовало. Она позвонила снова. Прошла еще минута. Диана собралась уходить, но тут в квартире спустили воду. Дверь, наконец, открылась. На пороге стоял молодой человек в линялой бесформенной куртке с капюшоном. Лицо парня Диана различала с трудом, но заметила, что он моложе, чем ей помнилось. Лет тридцати, не больше, и ужасно тощий. Приоткрытую дверь тянула она шой. Она явно сломала парню кайф. Отсюда и шум, спускаемый в унитазе воды. «Вы, Марк Вулович?» — спросила Диана. Лицо под капюшоном не дрогнуло. Затем раздался гнусавый голос. «Что нужно?» Диана поправила очки. Подтверждались ее худшие предположения. Водитель баловался не только коноплей. «Меня зовут Диана Атиберш». Мужчина не отреагировал, и она добавила. «Знаете, кто я?» «Нет». В ночь аварии я была за рулем внедорожника. Наступила минутная пауза. Впрочем, возможно, прошло всего несколько секунд. Диана слишком нервничала и ни в чем не была уверена. «Ходите», — наконец буркнул он. Вдоль узкого коридора стояли стеллажи с дисками и видеокассетами, на полу в кухне лежал линолеум, мебель была дешевая, пластиковая. Сквозь грязно-серые тюлевые занавески в помещение вливался тусклый свет. Раковина с водонагревателем была забита грязной посудой, в воздухе висел густой запах наркотиков. Диана заметила стул у приоткрытого окна и поспешила сесть, заскрипев плащом. Хозяин дома занял табурет по другую сторону стола. У него было длинное сухое лицо, выглядывавшее из-под капюшона, как желтоватая картофелина. Белокурые волосы он забирал в конский хвост, курчавая бородка напоминала кукурузный початок. Винты и пластырь ему сняли, и об аварии напоминали только засохшие коричневые корки на лбу и надбровных дугах. «Я хотел прийти в больницу, но...» — пробормотал он, не поднимая головы. Помолчал и, наконец, взглянул на Диану. Его зеленые глаза напоминали глядящие на ледяное море иллюминаторы. «Он... ваш малыш, ну он...» — Вулович не решался задать вопрос. Диана поняла, что никто не сообщил водителю новости. «Ему лучше», — тихо сказала она. «Мы не надеялись, но он поправляется. Так что не будем о нем, ладно?» Вулович покачал головой, с опаской глядя на Диану. Он сидел, скособочившись, приподняв плечи. «Наркоман, пленник пагубного пристрастия». «Чего вы хотите?» — Вернуться вместе с вами к обстоятельствам аварии. Понять, что произошло с вами за рулем. Водитель дернулся и с подозрением взглянул на Диану. Она поспешила продолжить. — Вы говорили, что в тот вечер ехали со стоянки на авеню Порт-де-Отей. Что вы там делали? Отдыхали? Он похотливо осклабился. — Вы там никогда не были вечерком? Диана представила проспект, зажатый между Кольцевым бульваром и стадионом ролан горос и сообразила, что он ведет прямиком к Булонскому лесу. Ее собственные страхи помешали ей сразу понять, о чем говорит Вулович. Он просто-напросто снял там проститутку. Мужчина понял, что гости догадалась, и кивнул. «Обычное дело перед дорогой. Я должен был ехать в Голландию». «В Хивельшсум. Туда и обратно. Сутки в пути». «Ясно. Но я смотрела статистику. 24% несчастных случаев с грузовиками происходит между 11 вечера и часом ночи из-за того, что человек засыпает за рулем. Но на Кольцевом бульваре таких аварий никогда не бывает. Близость столицы пробуждает водителей». «Если вы были с...» «Вы что, расследование затеяли?» Вулович перебил Диану, и в его голосе прозвучала агрессия. «Я просто хочу разобраться, понять, как вы могли заснуть в полночь, сразу после встречи с проституткой, когда вы собирались провести сутки за баранкой». Вулович задергался, руки у него затряслись. Диана укротила нервы и резко сменила тему. «Что вам помогает не спать за рулем?» «Кофе. Мы все возим с собой термосы». «Вы курите, так ведь?» «Как все. Я говорю о травке». Он не ответил. «Вы никогда не думали, что можете сломаться из-за косяка?» не отступалась Диана. «Заснуть за рулем». Улович напрягся, на бычьей шее выступили вены. «Все водилы употребляют, иначе не продержишься. У каждого свой рецепт, ясно?» Он пытался изображать крутого, но на Диану такие приемчики не действовали. Она перегнулась к нему через стол и перешла на «ты». «Ты-то сам ничего больше не принимаешь?»